Глава 18 До испытания оставалось еще четыре часа. Нужно докупить необходимые. Забежал на аукцион, купил парик, платье и зелье. Парик Галии огненный. Магесса Галия была знаменитым магом огня. Всю жизнь она ходила с роскошными кудрявыми золотыми волосами. На старости лет она сделала парик с такой же прической, и теперь он служит новому хозяину. Защита плюс один. Воздействие интеллект плюс двадцать Дух плюс пятнадцать. Требования. Интеллект 30, Прочность 130 тридцать и 130. Платье Красной Камелии. Красной Камелии прозвали знахарку Камелию, которую из-за постоянной работы на пуле боя ходила в окровавленном платье. Защита плюс 2. Воздействие. Интеллект плюс десять. Травничество плюс десять. Требования. Интеллект десять. Прочность 150 и 150. Платье я брал не по характеристикам, а по названию. Оно напоминало мне маму. которую я столько времени не видел. Зелья были редкими и давали возможность менять голос на девичей на один час. Пришлось брать то штук разом, из-за этого они составили половину стоимости от покупок. Забавно, но никогда бы не подумал, что сам Одину с девочкой. Противно до ужаса, как такое вообще можно носить. Платье было жутко неудобным и сковывало движение. Теперь мой образ девчонки-мага был завершен. Жаль, не было времени отработать его, оно слишком новый и непривычный. Таверна три ходки в Соло находилась в трущобах и пользовалась дурной славой среди всех местных жителей. Пройдя два шага, я понял, что как минимум трое сидят в невидимости по разные стороны меня. Вы трое свалите, или подохните, как многие другие до вас. Убить я мог, но и сам находился в опасности. Если уровень низкий, они толпой сомнут мое сопротивление, как бумагу. Если high level, то мне хватит одного удара. Разбойники затихли. Мне приступить к действиям, или вы уйдете? Меня пропустили, и дали пройти к таверне. Интересно, тут что, разве разрешено нападать в черте города, или их задача просто задержать меня и не дать пройти в таверну? А вот и бармен, три порции корякских мидий, сейчас будет готово, свободные столики есть на цокольном этаже. Официант вас проводит. Удивительные чувства вызвал этот официант, как и весь персонал. Они все ходили абсолютно бесшумно и очень точно. Одежда не издавала лишних звуков и была очень удобна. Обувь не скрипела и не бряцала. «Извините, а у вас случайно класс не ассасина?» Официант смотрел на меня всего лишь долю секунды. Но меня один взгляд заставил встать в стойку и ждать удара. Чудовищная разница в опыте. Восхищение. Вот что он вызывал. И это просто официант? Вам показалось? Легкая улыбка, и он отвернулся, продолжив путь. Ага. Как же, показалось. Нет, он не разбойник, не ассасин и не вор. Убийца. По сути дела, а не классу. Восхитительно. Поразительное место. В каждом движении, слове, жесте. Вот оно. Он не делал лишних движений. Это и привлекало внимание. Идеальная походка. Мы спустились на цокольный этаж по широкой лестнице. Внешний вид здания – это прикрытие для отличного ресторана внутри. Столики, свечи, запахи. Все это создавало прекрасную обстановку. Вдоль стены располагались персональные комнаты, которые закрывались шторами. Официант подвел меня к крайней левой лавочке и открыл штору. За ней находился портал. Вот чего я не ожидал, так это стационарного портала в баре, находящемся в трущобах. Входите. Испытание начнется через 10 минут. «А можно без портала? Не хочу оставлять персональные данные о перемещениях. Меня многие ищут». Официант по-доброму улыбнулся. «Он не связан с портальной сетью и не предоставляет данных третьим лицам. Можете быть спокойны, о своем инкогнито. Спасибо, дяденька. Удачи, парень». «Вот хитрец. Он понял, что я переоделся в девушку. Мерцающая пелена портала спокойно пропустила меня. Прошла неделя с момента нашествия нежити. Все окружающие деревни были эвакуированы, жители переселены в города. Огромные затраты и напряженный график работы заставлял все руководство клана действовать на пределе. Обеспечить жильем и едой огромное количество верующих было очень сложно. Пришлось договариваться о строительстве домов для их расселения и обеспечения продовольствием. Для фермеров Катайна, которая не затронула катастрофа, Само нашествие нежити стало подарком судьбы. Они озолотились уже с первых контрактов на поставки. Леон мог перевести часть населения на Катайн, но в этом случае потерял бы верующих. Они начнут поклоняться старым богам, которые контролировали эти территории. Старые боги не брезгвали грязной игрой с убийством жрецов и разрушением храмов. А такой шанс увести пастову не упустят. Договариваться тут нечем. Это вопрос жизни и смерти. Старые боги однозначно будут бить в спину в момент твоей слабости. Леон не принимал непосредственного участия, лишь координировал командиров подразделений. Проекции его аватаров защищали града во время переселения. При этом сами игроки не получали опыта от такой прокачки. Малые отряды просто стирались в пыль силами нежити. Леону буквально на ухо говорили, если хочешь победить, используй все силы, или погибнешь. Нежить могла спокойно смять отряды противника и действовать очень эффективно, не с точки зрения независимых единиц, а с точки зрения тактического и стратегического планирования. Отряд нежити мог отойти и загнать отряды игроков в ловушку, где их просто расстреливали, с Леоном играли. показывая свое превосходство даже в мелкой позиционной игре, не говоря уже о войне в целом. Леон, Леон, Леон, очнись! Бог очнулся от раздумий и посмотрел на Мерлина, трясущего его за плечо. Я говорю готово. Мы построили первого боевого конструкта. Ты был прав с самого начала, еще когда говорил о своих предчувствиях и прокачке ремесленников Альянса. Как только появились первые звоночки о наличии проблем, Леон дал указание клану и всему Альянсу на прокачку ремесленников. Весь Альянс воспринял это как важнейшее руководство к действию. За две недели склады кланов были забиты до предела, шла массовая прокачка навыков ремесленного крыла, апогеем стало слияние магического и ремесленного искусства, создание первого боевого конструкта. Десятиметровый колос, управляемый несколькими магами, сменал врага физическим уроном, каждый его удар оставлял мятины в земле и убитых или тяжело раненых противников, даже нежити, эта машина смерти была не по зубам. Проблема была в цене. Один такой конструкт стоил около двух миллионов золотых и создавался из множества компонентов. Кузнецы, металлурги, артефакторы, маги жизни и духа. алхимики. Это лишь малая часть мастеров-ремесленников, участвовавших в создании одной такой машины. Сейчас они должны были проходить первые испытания за стенами крепости. Конструкт выбежал из ворот на большой скорости и влетел в армию нежити, стоящую у самого щитов замка. Двадцать минут он просто крошил всех, кто вставал на его пути, сминая тела грубой силой. На всем поле боя не было противников, способных его одолеть. А потом нежить организованно отступила и отошла, создав вокруг конструкта пустое пространство. Маги остановили конструкта, пытаясь понять действия противника. Из-под земли вырвался огромный химерный червь, созданный из плоти разных существ, и начал приближаться к конструкту. Силы были неравны, червь в диаметре оказался таких же размеров, как и сам конструкт. «Нежить. Малый химерный пожиратель. 713 уровень. Рейд-босс». Все, кто наблюдал за боем со стены замка, опустили руки от увиденной картины. червь длиной почти 150 метров был гигантом по сравнению с конструктом. Маги начали отводить свою деятельность под щиты замка и почти успели, но червь откусил ему ногу и ушел с ней под землю. Конструкт дополз до стены замка и остался там лежать. Как с ним бороться, если такие чудовища скрываются под землей? Мерлин впал в депрессию от произошедшего. Ты чего грустишь? Мы только что узнали реальные силы противника, опробовали новые боевые единицы, а ведь прошла всего неделя с начала вторжения, но у нас всего один процент боевого крыла может сражаться с нежитью на равных, и то без хорошего руководства их сминают как детей. Мерлин вспылил, такая реакция была вызвана двумя смертями в группе Рэйчел, не переживай. И это лишь означает, что мы в начале пути. Сейчас надо изменить модель доходов и стратегию прокачки. Вперед, мой друг. Нас ждет много работы. В каждом действии нежити чувствовался вызов способностям Леона. Города просто держали в осаде. Никаких нападений на сам город. Нежить буквально говорила. Покажи все, на что способен в этой войне. Такое же чувство складывалось, когда он руководил действиями малых групп. Шла тонкая позиционная игра. Его противник играющий, сминал его оборону и блокировал атаки. Он мог выиграть, но сейчас не было войск, которые молодой бог мог вывести против нежити. Нужно время на развитие бойцов клана, нужны постоянные диверсии для прощупывания сил противника и понимания его тактики. Для этого подходили лучшие в мире наемники, тени мировой арены, охотники. В этот момент Леон даже не представлял, насколько силен его враг. Портал вывел меня на большую площадку, больше похожую на амфитеатр. На ступенниках, скамейках сидели самые разные бойцы. Я думал, что буду сильно выделяться на фоне остальных. Ага, как же. Оборотни, Велевы, Рыцари Крови, Паладины, Разбойники, Маги, Лучники, Повелители Зверей и вообще непонятно кто. Господи, куда я попал? Да тут, наверное, вообще сборище фриков, всех мастей и оттенков. А вот это неожиданно. Да тут человек двадцать за трибунами в невидимости сидело. Детей тут было человек пятьсот. Их было намного больше, чем взрослых игроков. Присев на свободное место в третьем ряду, задал соседу вопрос, который меня давно мучил. Бы. «Дяденька, а кто такие охотники?» «Забавно чувствовать себя идиотом. На тебя смотрят не то с любопытством, не то с жалостью. Девочка, шла бы ты отсюда. Но хоть маскировку не раскрыли. Вредина!» Убью при возможности за утайку информации. Какие нынче злые девочки пошли? Я нахмурился. Скоро сам все узнаешь. Как только придет время, появится ведущий, который все расскажет. А ты откуда знаешь? Я уже пробовал в прошлом году, поэтому и знаю. А так, тут испытания в виде отбора. Да, проверяют твои боевые навыки в различных условиях. Сложные испытания. Держать за спиной врагов из-за информации, которая не представляет интереса, глупо, а... Закончить мне не дали. В центре зала появился мужчина в легких латных доспехах. В центре зала появился мужчина в легких латных доспехах, под которым была видна кольчуга. Видимо, это и есть ведущий... Добрый день, дорогие гости. Сегодня проходит испытание в ряды охотников. Для детей, которые смогли попасть сюда, снимаются ограничения на получение уровней и развитие навыков. Но класс вы сможете получить только после 16 лет. Все, можете быть свободны. В зале поднялся гул. Дети кричали, радовались, галдели. Как глуп я был, думая, что раньше получу класс. Это испытание для тех, кто готов раньше попасть в мир взрослых, и ради этого должен раздобыть информацию о самом задании и прибыть к назначенной дате в это место. Дети галдели, а я смотрел на свои руки и думал. Сила, я получу силу, пусть всего на полторы недели раньше 14-летия. Но это уже маленькая победа. Я почувствовал внимание и понял, что дети начали затихать. Ведущий смотрел на меня. Маленькая мисс, вам пора на выход. Я приглашена на испытание охотников. Пожала плечами. А кто такие охотники? Что это за класс? В зале заржали почти все присутствующие. О, так вы не знаете куда и зачем пришли? Ну что ж, я объясню. Лига охотников – это независимая группа лучших из лучших этого мира. Лучшие воины, убийцы, магия, артефакторы, стратегии становятся охотниками. Это не класс, это группа людей, обладающих выдающимися личными качествами и особенными навыками, которые они используют для выполнения сложнейших в мире заданий. То, что не под силу обычным людям, выполняется именно нами. И это очень абстрактный ответ. Вы правы, маленькая мисс. У охотников бывает три навыка. Манипуляция у магов, усиление у воинов и разбойников, точность улучников. В панели характеристик пропадает параметр мудрости, атлетизма, духа. Выносливость одновременно отвечает за запас сил, манны и здоровья. же участь за восстановление манны и здоровья к примеру ямака мастер меча ведущий вытащил меч и обсидиантовый кинжал я был прав парность или мечников. Охотником я стал, будучи обычным магом. Ведущий поднял меч и заставил его раскалиться, а кинжал искрится. На плече появилась небольшая ящерица-фамильяр. Это оружие сделано по заказу и способно пропускать через себя магическую энергию, которую я задаю нужный мне тип магии. Ведущий выдвинул меч вперед, показывая происходящие изменения. Меч раскалялся все сильнее и светился ярче. Навык манипулирования позволяет мне свободно изменять размер задаваемого заклинания. Сейчас мой предел 320% манипуляции с зарядом магической энергии заклинания. Максимум это десятикратное увеличение силы или навык манипуляции магической энергии в 1000. Интересно, а что с другими навыками охотников? «Хм...» pien... – ведущий посмотрел на меня, как на идиота. «А, точно, я же ребенок без класса, который только что получил возможность для развития навыков и уровней. Смысл мне что-то рассказывать? Думаю, для вашего будущего выбора это будет полезным знанием. Усиление обладает аналоговыми действиями, тело бойца усиливается». «Ой, а у меня такое уже есть!» Позволяет наносить больше повреждений. Предел усиления тот же, в 10 раз или 1000 единиц. Точность у лучников то же самое, что усиление и манипуляция. Возникает ощущение обострения чувств, замедление времени. Лучник стреляет намного точнее и наносит намного больше урона. А что с параметрами? Зачем это все? За все приходится платить. Усиление воина расходует запас сил, когда оно доходит до предела, используется уже запас здоровья. У магов все то же самое. Когда манна заканчивается, они используют запас жизненных сил. У лучников аналогично. Можно назвать это продвинутым использованием собственного физического и ментального тела, точнее их взаимосвязей. Ваше тело единое целое. Если у вас нет сил, то организм начинает себя разрушать, давая необходимую энергию. Все логично. Учтите, охотники чувствуют 20% боли и испытывают мучения, когда запас здоровья используется вместо запаса сил. Спасибо за объяснение. А я могу стать охотником, не обладая классом? Да, можете. Но скажу сразу, у вас, маленькая мисс, вряд ли получится. В этом году испытание охотников будет намного сложнее, чем в прошлом. Народ загудел. Дело отнюдь не в вашем количестве. В мире нашествия нежити, и мы примем в нем участие. Те, кто пройдут испытание, и останутся живы, будут приняты в ряды охотников. Извините, а что за лего охотников? Это вы узнаете, если пройдете испытание, маленькая мисс. За спиной открылся портал, игроки начали вставать и готовиться к выходу, а ведущий продолжил. Все находящиеся здесь получат право пройти первые испытания. Вы будете разделены на четыре группы и направлены в разные части континента. Ваша задача вести непрерывный бой с нежитью в течение суток. Все выжившие получат доступ ко второй части. Если в дальнейшем вы погибнете, то получите право и приглашение пройти испытание в следующем году. Они думают, что я откажусь от такой возможности? Урий вышел в комнату, где сидели 20 судей испытания. На первый взгляд казалось, что это самые обычные судьи, но никто не представлял, сколько разрушительной мощи собрано в этом месте. Сильнейшие охотники континента собрались для выполнения крупнейшего заказа от Лиги. Урий выполнял роль ведущего, а остальная группа корректировала действия. Организацию испытания, проверку участников, разбитие по группам, балансировку сил. Ну как наши охотники? Есть что-то интересное? Девушка в костюме мага Огня занималась обработкой сведений, полученных порталом во время перехода испытуемых в комнату. Игроки не знали, что портал собирает о них детальную информацию, исходя из которой формировались группы, примерно равные по силам. В этом году есть два десятка потенциальных кандидатов. Разношерстная компания, которая за счет специализации добилась невероятных успехов. О, чуть не забыл. У нас два гения – мальчик и девочка. Причем мальчик – зло в чистом виде. Тебя сложно удивить, что он такого сделал. 14 ранг убийца титанов, уже имеет навык усиления и 11 потоков сознания, уже может претендовать на звание подмастерия в 14 магических школах. Когда мы получили информацию о том, что такой монстр получил приглашение на испытание, мы пытались его остановить, напугав. Он нас почуял и пригрозил убить в случае открытой агрессии. И вот такое чудовище – это всего лишь ребенок, который раньше не мог прокачивать уровни. И вы его испугались и пропустили?» Он знал точное место, где мы стоим и сколько нас, а его показатели восприятия в два или в три раза меньше нашей невидимости. Мы охотники, и все еще живы только потому, что доверяем своей интуиции. считая это глупой предрасположенностью, никто из нас не захотел приближаться к нему. Рядом с ним чувствовался гул и вибрации мага пространства, характерные для мощных заклинаний. Ури прикрыла лицо ладонью. Половина из присутствующих он сам принимал в ряды охотников. И вот так обернулось очередное испытание. Как он выглядит? Если он пройдет первое испытание, отправлю его на самоубийство в следующем. Мир еще не готов к таким монстрам. О, а вот это самое забавное. Он одет как девочка, с длинными золотистыми волосами. И чуть не упала от смеха. Ох, смех перешел в улыбку. А ведь он пришел, думая, что здесь можно получить скрытый класс. Он вообще не знал ни об охотниках, ни о наших навыках. Может, он откажется? Нет, такие не отказываются. К тому же, теперь он сможет получать уровни. Если не в этом году, так в следующем. Но он сможет стать охотником. Ладно, а кто у нас второй гений? Девочка. Она была в прошлом году, но провалила первые же испытания. Ты должен ее помнить. Она была в латном черном доспехе с мечом полуторником. А, это та? Тогда понятно. Ури громко засмеялся. Весь его вид выражал возбуждение и предвкушение хорошего шоу. Как же весело жить на свете, когда есть такие дети. Все в комнате начали смеяться от простой рифмы. Еще индивидуумы есть? Есть. Двое. Насколько могу судить, это профессиональные убийцы. Они нас тоже быстро раскусили, только не спрашивали об этом открыто. Мальчик-гений понял это через секунду, просто наблюдая. А эти профи создали обстановку, в которой мы могли получить смертельные удары. Мы быстро ушли из нее. Потом дежурные улыбки приветствия, и мы разошлись миром. Ох, такое ощущение, что мир реагирует на такие личности. Что с распределением? Они попали в разные группы? Нет, я их в другую группу переместила. Общая численность намного меньше, чем в других трех. «Вероятность выживания существенно ниже. Я предполагала, что ты решишь избавиться от наиболее проблемных кандидатов, поэтому и создала такую ситуацию». «Молодец. Ты только подумала, что будет, если они объединятся». «Эээ... -э -э нет. Они же индивидуалы. Им присущи одиночный стиль боя. К тому же могут и поубивать друг друга». О «Ох...» Весь вид Урия выражал мысль, и с кем мне приходится работать». После постоянного боя они сами придут к решению, что нужна командная работа для выживания. Ладно, все равно шансы у них есть. Дивинули. Ваша задача – следить за ходом испытания. В экстренных случаях связываться со мной. Все встали и вышли в портал. Их ожидали сутки наблюдения за ходом испытания. Клан Золотая Роза занимался построением обороны городов на случай нападения нежити, так как крепость находилась на Конгуле, то и нашествие застало их именно тут. Во всем мире всего лишь три клана могли противостоять нежити почти на равных. Несмотря на разницу в 170 уровней, навыки бойцов клана и постоянные тренировки командной работы дали высокий результат. Руководители клана, которых Бернард натаскивал в течение двух лет, показали наилучшие результаты в мире. Бернард обладал тем, чего не было у молодых богов, опыта боевых действий мирового масштаба. Но его клан это капля в море в борьбе с нашествием нежити, поэтому клан занимался экспедициями в тылы противника, проверяя его силы в разных точках, составляя маршруты перемещения, тропы, отходы для своих войск, безопасные территории для сбора ресурсов. Руководитель читал доклад. Мы решили проверить, как нежить будет реагировать на методичное уничтожение своих сил в одном месте. Как только мы убили всю обычную нежить, начала появляться химерная. Когда химерная начала заканчиваться, пошла высшая химерная нежить – Бернард. Насколько я могу судить, нежить используют мобов для создания химер, и их химерологи делают это только в том случае, если мы начинаем вырезать их войска в конкретном месте. Все логично. Некроманты, кем бы они ни были, могут контролировать определенное количество нежити. Чем сильнее нежить, тем сложнее ее контролировать. Нежить отвечает силой на силу. Чем сильнее мы давим, тем сильнее она отвечает. Можно, конечно, убить простую нежить, чтобы появилась высшая. Это уменьшит их число, но кто даст гарантию, что некромант не потеряет контроль над ситуацией и нежить не пойдет в открытое наступление на города, костяных драконов и великих гунчих смерти мы еще не видели, а вот если увидим, то быстро умрем. Сейчас наша задача прокачивать уровни и навыки, для того чтобы стоять авангардом во время решающего сражения. Если нет терпения, возьмите несколько отрядов и отойдите в отдельную от города локацию. Вырезайте нежить. Если я прав, вы выведите действительно высших, а не ту мелочь, что сейчас бегает. Но попробовать стоит. Нужно определить скорость, с которой создаются химеры и нежить. На основе этого выяснить, сколько некромантов работает в области и какой силой они обладают. Бернард уже понял, кто враг. и от этого становится тяжело на сердце. Противостоять старому, малому пантеону богов, объединившиеся против тебя и создавшему армию нежити, пройдут годы, пока люди смогут объединиться для противостояния всеобщей угрозе, убить богов, ушедших во тьму. Нас ждут темные времена. Меня перенесли на холм с крутыми склонами и небольшим ровным плато, Отсюда были видны гномья горы и равнина под ними. Мы на склоне от Зерды, у гор, граничащих с землями людских государств. Вот интересно, по каким принципам нас разбили на группы? Тут было человек сорок, а в портал вошло около четырехсот. Где равноправие? или размер группы зависит от силы и количества противников. С плато было видно не только равнины, но и окрестные земли, холмы и расщелины, лесные рощи. Появились трое ведущих испытания. Вы четвертая группа, ваша задача спуститься с горы и непрерывно убивать нежить в течение суток, затем вернуться сюда. Мы будем непрерывно наблюдать за ходом испытания. Вам разрешается убивать друг друга, объединяться в группы, использовать все, что у вас есть при себе или у ваших товарищей. Запрещается прятаться, но разрешается тактический отход для восстановления сил и перекуса. Помните, мы наблюдаем за всеми вами. Через 15 минут запустится таймер обратного отсчета. Примите приглашение в рейд-группу и спускайтесь с горы. Первый раз в жизни мне, ребенку, предложили вступить в рейд-группу. Легкий мандраж от предвкушения боя. Уровни. Я смогу качать уровни. Опыт индивидуален, как и вещи с убитых противников. Рейд-группа это формальность. Она не будет мешать объединяться в группы. Также мы сможем узнать, кто из вас погиб, и ваше текущее местоположение на карте. Панель участников рейда вам недоступна. Свободны. Пара-пара-пара-пара. -па. А, уровни. Почти с вертикальной горы я спустился прыжками с усилением и постоянным лечением. Тут мелкие уступы и отвесы, по которым проще прыгать, чем спускаться. Я был не один такой шустрый. Многие из присутствующих использовали такой способ перемещения. Как только спустился с горы, задумался. Мне нужно тактическое преимущество перед противником. Ущелья могут подойти, но там наверняка засядут другие игроки. Это место хорошо подойдет для обороны. Остались равнины, леса и небольшие холмы. Хм, безумие, говорили они. Это будет весело, говорили они. Надо использовать все, что имею, для абсолютного превосходства в ситуации с более сильным противником. С предельной скоростью рванул к лесу у самых гор. Он наиболее отдален от ущелья, и возможность получить удар в спину существенно ниже. Приходилось бежать зигзагами, отстреливая нежить фаерболами. Татуировка, печать заклинания, фаербол. воздействие. При активации позволяет использовать заклинание фаербола. Урон зависит от параметров интеллекта и навыков магии огня. Носитель получает урон огнем в размере 5% от силы и типа заклинания. Затраты манны 100 единиц. Эффект от наколки. Интеллект плюс 1%. Мудрость плюс 1%. Дух плюс 1%. Дополнительные эффекты от чернил. Запас манны плюс 610, неуничтожимо при использовании. Удобная штука, могу убивать мертвецов за раз. Приходилось бить заклинанием по 10 потоков, в каждом не больше 6-7 выстрелов в минуту. Нежить имела большую слабость к огню. Помимо этого файербол еще и физический урон от эффекта взрыва. Получен уровень 2. Доступно к распределению 5 очков характеристик. Получен уровень 27. Доступно к распределению 135 очков характеристик. Я бы порадовался. Да, обстановка не та. Тут не было и секунды покоя. Приходилось вертеться ужом, чтобы не попасться в ловушки или под удары упрей, зомби и скелетов. Вся равнина была заполнена самой разнообразной живностью, которая, как видел тебя, тут же хотела попробовать на вкус. Так, а где обычные мубы? Их нет. Чем дальше я бежал, тем плотнее становились ряды противника. У самых гор нежити было так много, что пришлось бежать полукруг. Враги мгновенно среагировали на финт и начали перекрывать путь. Единственным преимуществом нежити была скорость. А они решили взять числом и плотностью расположения. Мозг работал на пределе. Их слишком много. Ну вот, если пробежать по тем камням, Умертвия после их создания получали огромную скорость и ловкость, но имели мало здоровья. Только они могли меня догнать. Как только начал прыжками передвигаться по камням, оставляя нежить внизу, почуял, что в меня что-то летит. Не глядя метнул фейерболл. Додуматься до такой атаки я просто не смог. Ужасы плоти метали умертвия в меня. Какого черта тут происходит? Откуда у нежити такой интеллект? Создавать ловушки и ждать в узловых точках для комбинированной атаки. Используя сильные стороны умертвей и ужасов в плоти. Хорошо, хоть лучников среди них нет. Да и вообще, откуда здесь химерная нежить? Где обычные зомби и скелеты? Такое количество я просто не мог убивать за раз. Теперь приходилось просто сбивать все, что у меня летело. Их было слишком много. Нежить. Умертвее. 513 уровень. И вот как такое чудо я мог убить одним залпом, тем более при таком количестве противников? В лес за мной не пошли, ограничились равниной, чему я был очень рад. Я слишком напряжен, нужно срочно отдохнуть. Ты что, совсем дура? У них же продвинутый интеллект, а ты полезла через все поле в самое пекло». Вот тебе и новость. Пришел в лес, а тут уже кто-то есть. О, да. Это девочка года. На два года старше меня. Тебя спросить забыл. Ла. А ты чего сюда пришла? Остальные же в ушли. Но меня в прошлом году прирезали под конец. Чем больше участников остается после первого испытания, тем сложнее будет следующее. Вот я и пошла в лес. Тут у меня тактическое преимущество в стиле боя. Какие умные слова мы знаем. После встречи с Рэйчел я стал смотреть на девушек более внимательно. Для ребенка это слишком умные слова, и поведение сильно отличается от привычного. На девочке был матово-черный доспех из множества компонентов. Такое чудо кузнечного искусства я видел впервые. Работа мастера или гранд-мастера. Уж больно совершенен он был для обычного доспеха. Идеальная симметрия. Латы совмещались при движении и совмещены с кольчугой под ними. Единый сет? Понятно. Полупассивная защита, полностью атакующий стиль боя. Счета нет, только меч-полуторник, который на ребенке выглядел как огромный двухручный фламберг. Чего тебе нужно? Группа? Вам предложено вступить в группу. А девочка-то шустрая. Нет уж спасибо, мне общение с женским полом не нужно. «Отказываюсь». «Вы отказались от вступления в группу». Девочка посмотрела на меня, задумалась и сказала, «Ты ведь умрешь один. Я привыкла действовать самостоятельно. Будешь путаться под ногами, убью и не замечу. А селенок то хватит, малявка». «Ох, зря она это сказала». Двойной молот гнома вмял ее в землю. «Подойдешь ближе, чем на 30 метров, убью». «Плевать я хотел на желание и предложение этой девочки." Я прикончу любого, кто решит мне помешать, а сейчас надо заняться вопросом, который давно не давал мне покоя. Доступно к распределению 155 очков характеристик. Успел поднять 31 уровень, пока добирался до леса. Вроде немало. Надо быстро что-то придумать и снова вступить в бой. Ведущий говорил, что у охотников пропадает параметр мудрости». Насколько понимаю, его знания плюсуются к выносливости. Значит, полоска здоровья и манны объединяется, и часть от нее будет здоровьем, а остальное манной. Пока толком ничего не известно. Нужна боевая мощь, значит, все внимание надо направлять на интеллект. Стоп, что-то не давало покоя. Точно, даже эта девочка догадалась. Блин, как только открывал рот, все сразу понимали, что я мальчик. И этот ведущий со своим маленькая мисс тоже все понял, но говорить не стал. А черт с ним, не мешают, и ладно, пора в бой. Да, да, я безумен, начихать на продвинутый интеллект, я вас всех покрошу. Опыта мне получен уровень сорок два. Доступно к распределению 55 очков характеристик». Метеор направил в ту самую кучу нежити, которая пыталась меня поймать. «Не виноваты я, они первые начали». Я злобно рассмеялся. Мое безумие рекомендовало мне найти тихое место для медитации и начать отстрел нежити метеорами. Я был склонен с ним согласиться». Я не один такой умный, нежить быстро поняла, кто самый сильный враг, и теперь мчалась ко мне со всей округи. Идиота, кусок, ты хотя бы перемещайся, чтобы тебя найти было сложно, а не на месте сиди. А девочка-то с характером, держит дистанцию ровно в 30 метров и не уходит. Хм, может использовать. Нет, риск слишком большой, сам справлюсь. Спасибо за совет, я, пожалуй, пойду. может все всё-таки группу? Ты слабая, раз хочешь в группу. Мне не нужны слабаки в команде». «С чего ты решил? Ты предлагаешь мне сотрудничество уже второй раз. Вывод напрашивается сам». «Удивительное дело. Я ее недооценил. Точнее, рассуждала поверхностно. Она успевала бежать со мной на равных». Хм, а доспех светился легким красным светом». «Да ладно. Мы в отдельной части локации». «Вероятность выжить в одиночку намного ниже, чем в паре или в группе». «Я видела, это ты использовал метеор, только вот как, свитка, я не видела, посохом ты не пользовался». «Не твое дело, рыцарь крови». Девочка немного сбилась с темпа и начала отставать. «С чего ты решил, что я рыцарь крови?» Твой доспех, твой параметр скорости, характерный свет от доспеха. О, так ты уже дрался с рыцарями крови и решил, что я одна из них? Нет. Два фейербола в пять потоков и два тела отлетели за дороги. Еще четыре минуты и запущу следующий и метеор. Просто понял по доспеху. Ты забыл, что дети не могут выбирать класс. Как я могу использовать доспехи и навыки рыцаря крови, если я ищу ребенок? Про навыки я не говорил, так же как и я смог запустить метеор, ведь я не маг, и свитков у меня нет. Но в том, что доспех рыцаря крови, я уверен. Почему? Девочка снова бежала на дистанции в 30 метров. Доспех светился все ярче, потому что ты все еще не отстаешь от меня. А доспех пьет все больше твоей крови. Скоро ты дойдешь до предела, и тебе потребуется чужая кровь. Других живых существ, кроме меня, тут нет. На этот случай скажу. Ты не успеешь до меня добежать. Я просто размажу тебя или испепелю. У меня много вариантов. Мы добежали до другой стороны рощи и поднялись на холм. Она все еще держала дистанцию. О, манны достаточно. Метеор по роще не глядя. Земля вздрогнула. Оглушенный рев ветра и меня буквально снесло ударной волной. Доступен уровень 45. Доступно к распределению 70 очков характеристик. Я знатно ударил, только вот последний удар не рассчитал. Место удара было настолько близко, что меня задело ударной волной. Я упал, а девочка в два прыжка приблизилась ко мне и со всего размаху ударила в незащищённое горло, но остановилась в последний момент. Если бы я хотела бы убить тебя, убила. Теперь веришь? Как же не поверить, представленным к шее мечом. Чтобы остановить оружие, движущееся с такой скоростью, нужно иметь очень много силы. Но она это сделала с легкостью. Почти. У тебя доспех светится ярко-красным. Твои мотивы мне непонятны. До тех пор, пока не узнаю, не стану объединяться в команду. Девочка убрала меч от горла и встала в рыцарскую стойку ожидания, поставив меч между ног и взявшись обеими руками за гарду. Сейчас было относительное затишье, она могла себе это позволить. Доспех – это фамильная реликвия. он дает возможность использовать усиление рыцарей крови, но при этом питается моей собственной кровью. До прошлого испытания охотников я не могла пользоваться им в полной мере. Наследственная мутация на увеличенную же участь позволяет мне полностью восстанавливать здоровье за две минуты, и фамильные умения владения мечом-полуторником, рождение в семье мечников. Теперь понятно? Господи, да ты самый ярый донатер за все мои два года игры. Это же сколько надо денег вложить, чтобы получить настолько заточенный под мечника комплект. Он ведь еще и масштабируемый, и сетовый. Да, и еще раз да, очень много. Мне казалось, что у тебя так же, но судя по реакции, ты вообще не вкладывал деньги в свое развитие. Лицо девочки выражало легкую заинтересованность. Во-первых, бежим отсюда, нежить торопится, аж деревья трещат. Во-вторых, я не обещал тебе что-либо рассказывать. В-третьих, это не объясняет твоего желания со мной играть в команде. Мы бежали к горному плато, где роща упиралась в скалы. Там был удобный уступ, на котором можно было продолжить беседу. Как интересно, ты думал сразу о трех вещах, да еще с такими деталями и подробностями. Ты точно ребенок? От ребенка слышу, не рыцарь крови. Тьфу на тебя, тьфу на тебя, можешь пока не рассказывать о себе. Девочка сделала короткую паузу. Ага, как же, поведусь я на такой фарс. Будут еще попытки мной манипулировать или мне тебя сразу убить. Ладно, я поняла, ты не будешь ничего рассказывать. Насчет причин командной работы. Ты можешь выдавать еще больше урона, но тебе нужно прикрытие. Сам понимаешь, еще одна две атаки и нежить возьмется за тебя всерьез. Твои предложения ты убиваешь так много, как можешь. Я перекрываю подступ и выбираю место для следующего перемещения и привала. «Бей сейчас, враги скоро соберутся, где мы находимся». Я посмотрел на холм с нашим бывшим привалом, там вокруг все кишило нежитью. Мне надо использовать этот момент на максимум. «Группа». Девчонка приняла группу. «Фемида, 279 уровень». «Господи, это же сколько надо играть, чтобы за год поднять столько уровней». Да она сутками сидела в игре, Я донатер, который целыми днями просирует в резолете, ужас, и эта девочка, а как же косметика, вечеринки, модное кино, куда ты детство тратишь, дура, я-то играю за того, что вся моя жизнь тут, а ты куда деньги тратишь?